Анжуйское вино После вести о почти безнадежной болезни короля, вскоре в лагере начали распространяться слухи о его выздоровлении, и так как король очень спешил лично принять участие в осаде, все говорили, что он двинется в путь, едва лишь будет в состоянии сесть на лошадь. Между тем, герцог Орлеанский, знавший, что не сегодня-завтра его сместят с поста командующего армией и заменят либо герцогом Ангулемским, либо Бассон пьером либо Шомбергом, оспаривавшими друг у друга этот пост, был бездеятелен, терял время, лишь нащупывая силы противника, и не решался ни на какую крупную операцию которая могла бы прогнать англичан с острова ре где они все еще осаждали крепость сен мартен и форт лапре тогда как французы со своей стороны осаждали ларушель что касается Д артаньяна то как мы уже сказали он стал спокойнее что всегда бывает после того как опасность минует и мы начнем считать ее несуществующей У него оставалась лишь одна забота. Он не получал никаких известий от своих друзей. Однако как-то утром, в начале ноября, все сделалось ему ясно благодаря следующему письму, полученному из Велеруа. «Господин Д'Артаньян, господа Атос, Портос и Арамис устроили у меня пирушку и славно повеселились». Но при этом так нашумели, что комендант, человек очень строгий, заключил их под стражу на несколько дней. Тем не менее, я выполняю данное имя приказание и посылаю вам двенадцать бутылок моего анжуйского вина, которое пришлось им весьма по вкусу. Они просят вас выпить это вино за их здоровье. Остаюсь, сударь, покорным и почтительным слугой Годо «Трактирщик господ мушкетеров». «Наконец-то», — воскликнул Д'Артаньян, — «значит, они помнят обо мне в часы развлечения, как я помню о них в часы уныния. Ну, конечно, я выпью за их здоровье и очень охотно, но только не один». И Д'Артаньян побежал к двум гвардейцам, с которыми он сдружился больше, чем с остальными, чтобы пригласить их распить с ним чудесное анжуйское вино, присланное из Велеруа. Оказалось, однако, что один из гвардейцев был кем-то приглашен на этот вечер, а другой на следующий, поэтому пирушку назначили на послезавтра. Придя домой, Д'Артаньян отправил все двенадцать бутылок вина в походный гвардейский буфет, приказав тщательно сохранить их, а в день торжества он с девяти утра услал туда планше с тем, чтобы приготовить все к двенадцати часам, когда был назначен обед. Гордясь своим новым почетным званием метрдотеля планше решил не ударить лицом в грязь, а потому взял себе в помощь слугу одного из приглашенных по имени фуро и того самого лжесолдата, который хотел убить Д'Артаньяна и который, не принадлежа ни к одной части, поступил после того, как молодой человек спас ему жизнь в услужение к Д'Артаньяну, или, вернее сказать, к планше. Когда час пиршества наступил, оба гостя явились, заняли свои места, и целый ряд блюд выстроился на столе. Планше прислуживал салфеткой, перекинутой через руку. фуро откупоривал бутылки, а Бризмон, так звали выздоравливающего, переливал вино в стеклянные графины, так как в нем был какой-то осадок, должно быть, от тряской дороги. Первая бутылка этого вина оказалась на дне несколько мутной. Бризмон вылил подонки в стакан, И Д'Артаньян разрешил ему выпить их, так как бедняк был еще очень слаб. Гости съели суп и уже поднесли к губам первый стакан, как вдруг с форта Людовика и с форта Нового прогремели пушечные выстрелы. Думая, что произошло какое-то неожиданное нападение либо со стороны осажденных, либо со стороны англичан, гвардейцы немедленно схватились за шпаги. Д'Артаньян, не менее быстрый, чем они, сделал то же, и все трое побежали к своим постам. Однако, едва успев выскочить из буфета, они сразу поняли причину этого шума. «Да здравствует король, да здравствует кардинал!» — кричали со всех сторон и повсюду били в барабаны. В самом деле король, который, как мы уже сказали, был полон нетерпения, проехал без отдыха два перегона и только что прибыл со всей своей свитой, И с подкреплением в десять тысяч солдат впереди и позади него шли мушкетеры. Д'Артаньян, находившийся в своей роте, которая выстроилась шпалерами, выразительным жестом приветствовал своих друзей, не спускавших с него глаз, и господина Д'Атравилля, сейчас же заметившего его. Как только церемония въезда кончилась, друзья горячо обнялись. «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Вы приехали удивительно кстати. Думаю, что ни одно блюдо не успело еще остыть. Не правда ли, господа?» Добавил молодой человек, обращаясь к двум гвардейцам и представляя их своим друзьям. «О, кажется, мы перуем», — обрадовал Спортос. «Надеюсь, что на нашем обеде не будет дам», — сказал Арамис. «А есть ли приличное вино в вашей дыре?» — спросил Атос. «То есть как этот черт возьми? Ведь у меня есть ваше вино, любезный друг». — ответил Д'Артаньян. — Наше вино? — с удивлением переспросил Атос. — Ну да, то самое, которое вы прислали мне. — Мы прислали вам вино? — Да разве вы забыли? Знаете, слабенькое вино санжуйских виноградников. — Да, я понимаю, какое вино вы имеете в виду. Вино, которое вы предпочитаете всем остальным. Разумеется, когда у меня нет ни шампанского, ни шамбертена. — Ничего не поделаешь. За неимением шампанского и шамбертена придется вам удовольствоваться анжуйским. — Так вы, значит, выписали анжуйское вино? — Ну и лакомка живы, — д'Артаньян сказал Портос. — Да нет же. Это то вино, которое прислано мне от вашего имени. — От нашего имени? — хором воскликнули три мушкетера. — Скажите, Арамис, вы не посылали вино? — — спросил Атос. — Нет. — А вы, Портос? — Нет. — А вы, Атос? — Нет. — Если это не вы, — сказал Д'Артаньян, — то ваш трактирщик. — Наш трактирщик? — Ну да, ваш трактирщик Годо, трактирщик мушкетеров. — В конце концов, какое нам дело до того, откуда взялось это вино, — сказал Портос. — Попробуем мы, если оно хорошее, выпьем. — Напротив, — возразил Атос. Не будем пить вино, которое пришло неизвестно откуда. — Вы правы, Атос, — согласился Д'Артаньян. — Так значит, никто из вас не поручал трактирщику Годо прислать мне вина? — Нет. — И все же он прислал вам его от нашего имени. — Вот письмо, — сказал Д'Артаньян. И он протянул товарищам записку. — Это не его почерк, — сказал Атос. — Я знаю его руку. Перед отъездом я как раз рассчитывался с ним за всю компанию. «Письмо подложное», — сказал Пуртос. «Никто не арестовывал нас». «Д'Артаньян», — с упреком сказал Арамис, — «как могли вы поверить, что мы нашумели?» Д'Артаньян побледнел, и дрожь пробежала по его телу. «Ты пугаешь меня», — сказал Атос, говоривший ему «ты лишь в случаях чрезвычайных». Что случилось? — Бежим, бежим, друзья мои, — вскричал Д'Артаньян. — У меня возникло страшное подозрение. Неужели это опять месть той женщины? Теперь побледнел Иотос. Д'Артаньян бросился бежать к буфету. Три мушкетера и оба гвардейца последовали за ним. Первое, что увидел Д'Артаньян, войдя в столовую, был Бризмон, корчившийся на полу в жестоких судорогах. Планшеи Фурро смертельно бледные пытались облегчить его страдания, но было ясно, что помощь бесполезна. Лицо умирающего было искажено предсмертной агонией. «А, это вы!» — вскричал Бризмон, увидев Д'Артаньяна. «Вы сделали вид, что даруете мне жизнь, а сами отравили меня? О, это ужасно! Я!» — вскричал Д'Артаньян. «Несчастный, что ты говоришь?» «Да-да, вы дали мне это вино!» «Вы велели мне выпить его, вы решили отомстить мне, и это ужасно!» «Вы ошибаетесь, Бризмон», — сказал Д'Артаньян, — «вы ошибаетесь, уверяю вас, клянусь вам, но есть Бог, Он покарает вас, о Господи, пошли ему такие же мучения, какие я чувствую сейчас!» «Клянусь, Евангелием!» — вскричал Д'Артаньян, бросаясь к умирающему. «Я не знал, что это вино отравлено, и сам собирался пить его!» «Я не верю вам!» — сказал солдат. И в страшных мучениях он испустил последний вздох. «Ужасно!» — «Ужасно!» — шептал Атос, между тем, как Портос бил бутылки, а Арамис отдавал приказание, правда, несколько запоздавшие, привести духовника. — О, друзья мои, — сказал Д'Артаньян, — вы еще раз спасли мне жизнь. И не только мне, но также и этим господам. — Господа, — продолжал он, обращаясь к гвардейцам, — я попрошу вас хранить молчание о том, что вы видели. Весьма важные особы могут оказаться замешанными в эту историю, и все последствия падут тогда на нашу голову. «Ах, сударь!» — пробормотал планше, еле живой от страха. «Ах, сударь! Выходит, что я счастливо отделался!» «Как, бездельник, ты, значит, собирался пить мое вино?» — вскричал Д'Артаньян. «За здоровье короля, сударь! Я собрался было выпить самую малость за здоровье короля, но Фурро сказал, что меня зовут». «Это правда». — покаялся в фуро щелкая зубами от страха. — Я хотел отослать его, чтобы выпить без помехи. — Господа, — сказал Д'Артаньян, обращаясь к гвардейцам, — вы сами понимаете, что после всего случившегося наша пирушка была бы очень печальной. Поэтому примите мои извинения, и давайте отложим ее до другого раза. Оба гвардейца учтиво приняли извинения Д'Артаньяна и, понимая, что четыре друга хотят остаться одни, удалились. Оставшись без свидетелей, молодой гвардеец и три мушкетера переглянулись с таким видом, который ясно говорил, что каждый из них понимает всю серьезность положения. «Прежде всего», — предложил Атос, — «давайте уйдем из этой комнаты». «Труп человека, погибшего насильственной смертью, — это плохое соседство». «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «поручаю тебе труп этого бедняги. Пусть его похоронят на освященной земле». Правда, он совершил преступление, но он раскаялся в нем. И четверо друзей вышли из комнаты, предоставив Планше и фуро заботу о погребении Бризмона. Хозяин отвел им другую комнату и подал яйца в смятку и воду, которую отос сам набрал в колодце. Портосу и Арамису в нескольких словах рассказали суть дела. «Как видите, милый друг, — сказал Д'Артаньян Атосу, — это война не на жизнь, а на смерть». Атос покачал головой. «Да-да», — ответил он, — «я вижу это». «Но вы, значит, думаете, что это она?» «Я уверен в этом». «А я должен сознаться, что все еще сомневаюсь. Однако же это лилия на плече». — Это англичанка, совершившая во Франции какое-то преступление, за которое ее заклеймили. — Аттос, Аттос, уверяю вас, это ваша жена, — повторил Д'Артаньян. — Неужели вы забыли, как сходятся все приметы? — И все-таки я думаю, что та другая умерла. — Я так хорошо повесил ее. На этот раз покачать головой пришлось уже Д'Артаньяну. — Но что же делать? — спросил он.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 «Я не возражаю против этого способа», — сказал Д'Артаньян. «Но как же увидеться с ней?» «Время, милый друг, время доставит удобный случай. А случай дает человеку двойные шансы на выигрыш. Чем больше вы поставили, тем больше выиграете, если только умеете ждать». «Так-то так, но ждать, когда ты окружён убийцами и отравителями...» «Ничего», — сказал Атос. «Бог хранил нас до сих пор». Он же сохранит нас и впредь. Да, нас. Конечно, мы, мужчины, и, собственно говоря, для нас вполне естественно рисковать жизнью. Но она...» — добавил он, понижая голос. «Кто это она?» — спросил Атос. «Констанция». «Госпожа Боносье?» «Ах, да, ведь и правда, я совсем забыл, что вы влюблены, мой бедный друг. Но ведь из письма, найденного вами у этого убитого негодяя...» «Мы узнали, что она находится в монастыре», — сказал Арамис. «В монастырях совсем не так уж плохо. И обещаю вам, что как только кончится осада Ларушель, я лично...» «Да-да, любезный Арамис», — перебил его Атос. «Мы знаем, что ваши помыслы устремлены к религии». «Я только временно состою в мушкетерах», — со смирением сказал Арамис. «По-видимому, он давно не получал известий от своей любовницы», — прошептал Атос. «Не обращайте внимания, это нам уже знакомо». «Вот что», — сказал Портос, — «по-моему, тут есть одно простое средство». «Какое же?» — спросил Д'Артаньян. «Вы говорите, она в монастыре?» «Да». «Так в чем же дело? Как только кончится осада, мы похитим ее из этого монастыря, и все тут». Но ведь прежде надо узнать, в каком монастыре она находится. — Это правда, — согласился Портос. — Однако не говорили ли вы, что королева сама выбрала для нее монастырь, милый Д'Артаньян? — спросил Атос. — Да, по крайней мере, я думаю, что это так. — Прекрасно. — Тогда Портос поможет нам в этом деле. — Каким же образом, — позвольте вас спросить. — Да через вашу маркизу, герцогиню, принцессу. Она, должно быть, имеет огромные связи. — Тссс, — прошептал Портос, прижимая палец к губам. — Я думаю, что она кардиналистка, и она ничего не должна знать. — Если так, то я берусь получить сведения о госпоже Бонасье, — сказал Арамис. — Вы, Арамис, — вскричали хором все три друга. — Каким же образом? — Через духовника королевы. «С которым я очень дружен», — краснее ответил Арамис. На этом обещании четыре друга, закончившие свой скромный обед, расстались, условившись встретиться снова в тот же вечер. Д'Артаньян вернулся во францисканский монастырь, а три мушкетера отправились в ставку короля, где им предстояло еще позаботиться о своем помещении.